Глава третья Я возвращался от шкетца в полном разочаровании и по дороге грозил им всеми смертными карами, которые только знал. Хотел найти в их лице союзника, который поможет справиться с противником, а они отморозились. «Ну, это вообще нормально?» Когда я подошел к их базе, то сразу принялся обстреливать их разными стрелами. После этого я считал, что они в гневе отправят всю свою армию в погоню за мной. Поэтому специально стал на виду без невидимости, ожидая их. Ну, не я, а мой двойник изображал меня, даже средний палец им показал. Возможно, это у них тоже что-то значит. Ну, или мне так просто захотелось. Они, конечно, вышли за стены, но быстро накрыли магией площадку с моим двойником. Может, я и сам виноват?» так как в момент, когда его развеивали, я тут же незаметно создал нового, и шкетцы удивились, что не смогли его убить. Полчаса было потрачено впустую, а времени у меня и так в обрез. И что мне теперь делать? Как победить всех людей борзых с минимальными потерями? Их и так много. И это еще не пришли другие кланы, которых, как я подозреваю, они позвали на помощь. «Что, вашу мать, с ним происходит?» орал старый майор, глядя, как пятеро его людей бьются в конусиях и истошно орут, разбрызгивая вокруг кровавую пену. «Не можем знать, но это у нас не единственный случай. В других подразделениях похожая ситуация», — докладывал парень. «Там еще все хуже. Они уже начали убивать друг друга. Во всех случаях солдаты орут что-то несуразное и никак не реагируют на наши слова». «Их срочно надо отправить на главную базу. Пусть там займутся их лечением. Здесь же нет всего необходимого». «Да что там всего? Вообще ничего нет!» — выдал свой вердикт ротный врач. Проблемы у борзых начались с самого начала, и не думали прекращаться. Понятно, что люди из клана «Честь» решили нанести удар каким-то ядом или психотропным оружием, которое поразило их людей. Как их вылечить и насколько это заразно, пока совсем не ясно. «Пристрелите их, и тела спалите!» — принял решение командир роты. «Мы не должны допустить распространения инфекции. Начальство я сам сообщу. Выполнять!» Слушаюсь! неохотно согласился подчиненный и достал из кобуры табельное оружие. Выбора особого не было, поэтому я вернулся обратно на позиции борзых и достал яд бессмертных, Стрелами слишком затратно их заражать. А так смазал ядом шило, ходи в невидимости и царапай всех. Блин, я не лучник, как кот. Слушай, Жор, а ты не можешь тоже поцарапать их? Может, у тебя когти смазать? Развернулся он ко мне спиной, пряча лапки под мышки. Не захотел, мелкий, получить модный маникюр. А было бы интересно понаблюдать, как он будет это делать. Сейчас я хожу только по окраинам, одних вырезаю, а других заражаю кровью вампиров, превращая в безумцев. В глупых позиций даже не хочу заходить, и здесь хватает работы. Когда количество зараженных превысило две сотни, я остановился, так как устал выискивать их по квартирам. Жора все это время, как верный лакей, приносил мне их оружие и прочие игрушки. Этого добра было настолько много, что один раз пришлось открыть портал на базу, чтобы сбегать и скинуть все лишнее. Прапор был рад новым обновкам и только ругал треворуких дебилов, которые плохо почистили стволы. Внимание! Доступное испытание, в котором должен принять участие один участник клана. Примечание. Предположительное время прохождения испытания — 4 часа. Примечание. Награда неизвестна, как и сложность предстоящего испытания. «Блин, только тебя сейчас не хватало!» От злости и досады стал пинать первую попавшуюся на моем пути машину. «И что мне делать? Кого отправить?» «Варк, что будем делать?» — сразу написал прапор, как только прочитал сообщение. «У нас возникли проблемы, полагаю?» Альберт тоже не спит. «И кого мне отправить?» «Конечно, я сам хочу пойти». но тогда клан останется без защиты. Да, дилемма. «Ну и куда вы прете?» — два солдата бегут в мою сторону. «Разве не видите, что здесь человек думает?» Две стрелы попали в цель, и они уже никуда не бегут. Направился в ту сторону, откуда выбежали солдаты, и по дороге думаю, как выйти из этой ситуации. А таймер тикает. Надо срочно найти какой-нибудь выход, иначе будет... А что будет?» Не знаю, но не думаю, что что-то хорошее. И тут мне в голову пришла прикольная идея, я даже расхохотался. Ладно, система, я решил, как глава клана, на испытание отправляется Жорик. Ням. А чего? Дурак сразу. Ты тоже член клана и имеешь равные со всеми права. Надо было видеть лицо Жорика. Внимание, от клана честь на испытание выбран Жорик. Отправка вашего фамильяра через три, два, один. А теперь, наверное, стоило увидеть моё лицо в шоке, но затем настроение резко скакнуло вверх. Два один Жора, ха! теперь поймешь, как мне там скучно бывает без тебя. Честно, я даже не представляю, что из этого получится, но мне жутко интересно. А ещё я очень надеюсь, что он потом не станет гадить в мои тапки. Но пока он злой и удивлённо смотрел на меня, я быстренько всунул ему в лапки два пакета с едой. Часов на десять ему хватит. А если вдруг не хватит? то пусть сам научится добывать ее. Потом забрел в район, где стояло десять БТРов, возле которых копошились солдаты. Стало любопытно, и я подошел ближе. — Надо сломать обе руки Степанову за такую укладку в бойкомплекта. Он здесь все перепутал, а мне теперь до вечера придется возиться, а нам скоро надо выдвигаться на штурм. — Чем я буду стены поливать? — бурчал сам себе под нос солдат. В голову сразу пришла хорошая идея заразить их всех ядом и посмотреть, куда они начнут стрелять. Так я и поступил. Правда, последний что-то почувствовал, или я переборщил и уколол слишком сильно. Но он в последний момент дернулся и насадил себя на шило больше нужного. «Комары здесь, что ли?» — недоумевал он, когда хлопнул себя по руке и обнаружил капельку крови. Захотелось ответить ему, но с большим трудом сдержался, Это то придется убить всех. «Теперь стоит отойти подальше». На ближайшем здании нашел симпатичный балкончик, на котором стояло удобное кресло. Переместился блинком, потом уселся и принялся ждать начала представления. Надеюсь, что такое происшествие слегка отсрочит нападение. Но дальше мне было не до него. Я заметил одну особу, которая бесшумно подкрадывалась ко мне, думая, что ее совсем не видно. как Акробатка недоделанная. Надо потом ей рассказать об опасности снайперов и почему не стоит оставаться на одном месте дольше секунды, если у тебя нет невидимости. Вопрос. Как она меня нашла?» Открыл меню клана и стал искать. «Ага, ясно. У нее есть разрешение отслеживать мои перемещения. Не знал, что система выдала ей карту. Такими темпами она и навыки сможет получить. А это будет страшно. Жизненной энергии там вагонами разгружай». И она никогда не закончится, о чем свидетельствует ее взрывная регенерация. Ну и чего, мы сюда пришли? появился я за ее спиной и на всякий случай накинул узы на руки. Ты должна находиться на базе и готовиться к предстоящему нападению. Заметил, расстроилась она и разорвала узы одним движением руки. Мне стало скучно. Пошли, возьмем кого нибудь в плен. У нас уже почти все готово для них. Ты видишь, сколько их там? На всякий случай уточнил. «Именно здесь примерно сотни-полторы, а может, и две, а вообще больше двух тысяч». «Вижу, что знает». «Вот я и говорю, пошли, наберем пленных». Мне было проще согласиться с ней, чем спорить, но место решил выбрать другое. Как вскоре оказалось, действует она лучше, чем я. Ее удары быстрые и точные, которые сразу выключают свет в головах солдат. «Ну, ты так себе», — выдала она с ухмылкой, сидя на двух телах. «Я обычно убиваю, мне не приходится брать их живьем. Пожав плечами, стал вызывать портал и написал бойцам. «Иногда следует думать головой. Убийство не всегда выгоднее информации, которую можно вытащить из изязга». откуда ты такого набралась?» «Удивительно услышать от нее такие умные вещи». «Дедушка так мне вечно говорил, когда я всех убивала». Еще шире улыбается, даже кровожадно». «Ясно». Бойцы забрали тела, а мы пошли дальше искать свежих пленных. С Лифой мы провозились еще час до того времени, пока не написал прапор, что начался штурм. Вот и закончилась наша прогулка. Хорошо, что выгулил Лифу, а то она все чаще стала ныть, что ей здесь у нас скучно. Понимаю, что она попала в новый мир, полный врагов, и больше сидит дома, хотя ей выходит иногда убивать зомби. Людей я запретил ей трогать, пока она точно не разберется, кого можно, а кого нет. и «Давай на базу и займись защитой», — открыл я для нее портал, так сказать, с доставкой на дом. «На всякий случай ты знаешь, что надо защитить в первую очередь». «Знаю», — кивнула девушка. «А ты что, не идешь? «Нет, у меня еще дела». Денис Борзых теперь уже не был уверен в правильности своего решения отказаться от подкрепления. Они еще до штурма потеряли связь со многими бойцами, и каково же было его удивление, обнаружить их на базе ублюдочных щенков комбата. У старика были еще козыри в рукаве, которые он оставил. Но ничего. Потери — это мелочь по сравнению с тем, что он получит. Самая главная его цель — это убрать конкурента, который в таком сладком городе постоянно вставляет палки в колеса. Штурм тоже нельзя назвать простым. Хотя они не несут потери, но метр за метром продвигается вперед. Все, что им осталось, Это несчастных сто метров, и тогда возьмут стены, а эффективно защищаться в небоскребе просто невозможно. Не предназначен он для этого. Да и на крайний случай можно будет осадить его, забаррикадировав все выходы. Все, что смогут сделать оставшиеся в живых, — это бежать порталами. Но тогда клан Честь будет объявлен уничтоженным, и все имущество и земля закрепится за Денисом. вала кто знал. Но есть еще некие сущности, которые за голову Варга пообещали щедрые дары. Такая информация была разглашена только некоторым лидерам кланов, но они, как правило, не поделились ею с другими. А зачем? Ведь награда достанется только им, а это сила и мощь, которые те могут предоставить. Борзых ужасно завидовал ублюдкам из Уруса за то, что те смогли найти себе замечательного покровителя. Конечно, он понимал, что там идет привязка к душе и все такое, и что солдаты при изучении этого навыка могут умереть, однако ему какое дело? Солдат у него много, да и набрать новых не проблема. Он ведь не собирается сам идти на такой риск. У него для поиска силы есть другие каналы, безопасные, о которых не следует знать другим. Навыки. Это основная его головная боль. Солдаты слабые, с этим трудно что-то сделать. Нужны сильные навыки, и без них в будущем им не выжить. он хочет жить не в этом жалком системном бункере, а построить свой город, в котором будет править единолично, пользуясь всеми благами этого замечательного мира. Борзых устало откинулся на кресло и потер виски. Его замы только что сообщили, что уничтожили еще одну башню, и сопротивление тает. Еще немного, и все будет кончено. Проблемой остается вопрос с вампиршей, которую, по имеющейся информации, этот ублюдок притащил из другого мира. И как только ему это удалось? Он тоже был в других мирах, и там уговаривал местных присоединиться к нему. И те даже соглашались, но система не позволяла забрать их в свой клан. Как же он мечтает захватить Варга и комбатов в плен, и затем долго и с наслаждением пытать их. Опять пришло сообщение, что левая стена обвалилась, и теперь техника может заехать во двор. Какая отличная новость. Ради нее он налил себе в стакан еще водки и залпом опрокинул его. После он стал крутить в руке ограненный стакан и задумался. Странно, вот вроде он имеет все, что угодно, но при этом не употребляет изысканные вина и многолетние коньяки. Он всегда любил этот белый яд и остался верен ему до конца. закашлялся мужчина, и вдруг ему стало жарко. «Черт! Неужели опять барахлит система вентилирования?» «Эй, позовите ответственного за вентиляцию!» — Рявкнул он, оттягивая ворот рубашки. Странно, но ему никто не ответил. И от этого он начал злиться еще больше, что привело к еще большему жару. Он ужасно не любил, когда его игнорировали, и не волняли указания вовремя. Денис еще несколько раз окрикнул дежурного, но ответа не последовало. Вместо этого ему становилось все жарче, и жутко хотелось пить. Графин уже опустел, а он все еще никак не мог утолить свою жажду. В следующие полчаса в кабинете происходили странные вещи. по мнению любого человека, который зашел бы сюда. Ворзых понял, что ему жарко, потому что кожа слишком горячая, и ее срочно надо снять. Рядом удачно подвернулся нож, которым он и принялся это делать. От этого занятия его отвлекли другие поразительные события, которые видел только он, один. Мужчина орал не своим голосом и, вскоре упав на колени, стал просить прощения и плакать. Он просил не забирать его, и что это не только его вина. После долгих споров он согласился с кем-то, что больше ему не нужны глаза, и он их выкол. За всем этим пристально наблюдал человек, который все это время сидел в кабинете и наслаждался агонией своего врага. Когда жизнь покидала его тело, ему не дали уйти самому. На голову Дениса Александровича Борзых опустился молот, который запачкал пол его мозгами. «Вот и делов-то!» Внимание! Варк убил Дениса Борзых, поскольку у него нет заместителей. Клан Борзых объявляется уничтоженным. Примечание. Подсчитывается награда. «Вот и закончилось его время», — глядя на труп, сказал я и начал набирать текст. «Хватит сидеть в защите. Убейте их всех. Лифа, покажи, чему тебя научил Вастерон». Я специально приказал им всем вяло отбиваться и даже пожертвовал частью стены, вселяя надежду на легкую победу. «Теперь же можно не сдерживаться и развернуться на полную катушку, а стены мы потом отстроим». Даже лучше, чем были до этого, я в этом уверен. Теперь у нас есть все ресурсы, принадлежащие некогда сильному клану борзых, которые уже в прошлом. Когда они пошли на штурм, я был готов к этому и открыл портал возле их базы для себя. Какая же была удача, когда я увидел их порталы, находящиеся на улице. Через них перекидывали технику, и ей нужны были экипажи. А это значит, что бункер был открыт, и мне не пришлось его вскрывать. Я быстренько пробрался внутрь, И принялся вырезать всех, кто побладается на моем пути. Конечно, в этом плане были свои минусы, но я был готов идти до самого конца. Мне просто повезло, тут нечего скрывать. Борзых так был увлечен битвой, о которой ему докладывали его люди, что не обратил никакого внимания на карту. Самое слабое место находится в оповещениях системы. Когда умирает твой сокланец, то приходит сообщение. Они и ему приходили, и мне. Да, тут не обойтись без потерь. Но как я понял. Он на них не обращал внимания и просто смахивал их, а зря. Если бы читал, то понял, что люди умирают уже в его бункере, которых я вырезал, как скот. Охрана у него была не слабой, но ее было мало, да и не ожидали они нападения в своей обители. Найдя его кабинет, я подождал, пока к нему не зайдет секретарша и не занесет документы и выпивку. Когда я вместе с ней проскользнул в комнату. Пока он пил, я сидел напротив и следил за ним. Этот человек хотел лишить меня всего. А мне хотелось понять, насколько он силен духом, раз решил так поступить. Но я понял, что он не был сильным, а скорее тщеславным и мелочным. Когда я в его стакан капнул яд, он ничего не заметил. Потом в слезах и соплях он уже не выглядел главой великого клана, которым себя считал. Сколько он проблем мне доставил, а так жалко умер. А ведь все, что ему требовалось сделать, это не трогать меня. Я приходил и убивал его людей, И ему еще тогда стоило задуматься, что лучше не злить меня. Посмотрел меню клана и понял, что могу теперь открыть портал прямо сюда. Отличная новость, которой я, пожалуй, и воспользуюсь. Открываю портал и оказываюсь в метрах трехста от поля боя. Повсюду стрельба и кипит битва. Лифает рубится, как в последний раз, не обращая внимания на ранения от пуль. Тентакля вскрывает танк, как консерву, а затем запускает туда свои щупальца и вытаскивает кричащих от ужаса людей. в мою руку ложится в трехметровый меч, и я со всей скоростью мчусь к противникам, которые сидят за импровизированными баррикадами. Кстати, интересная идея носить баррикады в инвентаре. Надо будет подкинуть к комбату идейку. Моя задача теперь заключается в том, чтобы как можно больше убить врагов и не дать Лифе возможности похвастаться передо мной количеством сраженных солдат. Первая тройка, что стояла на моем пути, была разрублена одним-единственным ударом. Маг, который выпустил свою магическую молнию в сторону нашей базы, лишился куска черепа и плеча. Еще одного разрубил пополам, но позже заметил, что это даже не человек, а потрошитель. Вот и зомби подтягиваются, а это значит, что вскоре начнут осаждать нашу базу. Как много работы нам предстоит! Интересно, а что там делает Жорик?